Встретившиеся у яслей. В евангельском рассказе о Рождестве Христовом есть всем знакомый и все же таинственный эпизод поклонения Христу восточных мудрецов. Нам неизвестно точно, кто они были и откуда пришли. Вот все, что сказано о них в Евангелии, когда... Иисус родился в Вифлееме Иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы, то есть мудрецы, с востока, и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Евангелие от Матфея, глава 2 стих первый второй И дальше сказано о том, как, достигнув места, где был младенец, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 10-11. Краткий рассказ этот, конечно, всегда Поражал воображение, и вокруг него стали создаваться легенды, в которых мудрецы с Востока были названы по именам. Что же все это естественное, все это любовь естественно рождающаяся из нее поэзия, все это те украшения, которые мы с любовью и радостью вешаем в рождественские дни на елку, чтобы они сияли при свете свечей, но остается сам рассказ, остается его таинственный смысл. Что запомнилось тут христианскому сознанию? В чем вечное, неприходящее, к нам и к нашим дням обращенное его значение? Думается, что на этот вопрос можно ответить примерно так. У колыбели младенца в одинокой пещере ночью мы видим людей двоякого рода. Первые — это пастухи, то есть люди самые простые, или, как сказали бы теперь, Люди низов, бедные, безгласные, смиренные, чья жизнь проходила в общении с природой и животными в отдалении от городской суеты. Другие же волхвы или мудрецы с Востока. В тогдашнюю эпоху слово «Восток» было синонимом высшей мудрости, тех недоступных среднему человеку знаний, которые открывали немногим избранным тайну мироздания». Эти мудрецы, удаленные, как и пастухи от повседневной суеты, посвятили свою жизнь высшему знанию, или, как сказали бы теперь, науки. А сегодня никто не будет спорить, что все основные принципы, на которых основывается современная наука, были выношены уже тогда на этом таинственном Востоке. Итак, с одной стороны самые ученые мудрые, с другой самые простые и смиренные» богатой мудростью научной и богатой мудростью приобретенной в одиноком созерцании самой природы. И тут и там небо, ибо ночное небо в пустыне по-настоящему огромное и таинственно. В городе среди домов солнце почти не видно, и можно целые дни и недели провести в суете, ни разу его не заметив. Но в длинные ночные часы безмолвного и одинокого пребывания в пустыне Открывается иной образ мира, иное его переживание. Спит земля, пустынем внемлит Богу, и звезда с звездою говорит. Из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» 1841 год. Вот опыт пастухов а опыт мудрецов — это вникание в смысл беспредельных миров. Это ощущение мира как космоса, в котором нарастают таинственные процессы, где числа и линия оживотворяются глубочайшим смыслом, где космическое пространство наполняется светом разума. И вот поразительно, опыт тех и других ведет к этой пещере, к этому младенцу, к этой матери — Одним непосредственно открывается небесная слава, когда вся вселенная гремит хвалой слава в вышних Богу и на земле мир, в человец их благоволение. Евангелие от Луки, глава 2, стих 14-15. Другие постигают язык звезд и ведутся ими. И, конечно, мы никогда не узнаем по-настоящему во всех подробностях, как все это произошло, какими путями пересеклись у пещеры Рождества обе мудрости, оба высочайших опыта. И поскольку об этом сказано не газетными фразами, а прикровенно, таинственно, а иначе об этом и не скажешь, не разрушив полноты смысла, повествование это с легкостью отбрасывается современным всезнайкой, выступающим во всеоружии пропагандистской псевдологики и псевдонауки сказки, легенды, выдумки, говорит он и думает, что написанная им для агитпропа убогая брошюрка исчерпала все вопросы. Да, конечно, и сказка, да, конечно, и легенда, но легенды произрастают там, где есть зерно такой глубокой, такой всеобъемлющей правды, что она может веками питать, веками наполнять человеческое сознание и воображение. А тех, кто живут и Не этой вечной правдой, а сиюминутными заказами Скоро приходящих властителей о тех сказано Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Из стихотворения Горького легенда о Марко, 1902 год ибо дело не в легенде, а в той правде, из которой легенда выросла. Правду же эту можно созерцать и сейчас, ведь и сейчас, как и тогда, только очень мудрой умом и сердцем, только те, кто стоят на высшей ступени знания или на высшей ступени нравственности, вновь идут неизъяснимым образом к этой пещере, вновь с радостью великой узнают в смиренном младенце истину, красоту и конечный смысл всего. И во имя его отвергают и разоблачают ложь самоуверенной, но мелкой и жестокой цивилизации во имя которой мучают и запугивают миллионы людей или же соблазняют их земными игрушками. Мы наш, мы новый мир построим. А строят все тот же очень старый мир, в котором человек живет с пригнутой к земле головой, не имея ни времени, ни желания взглянуть на небо и вздохнуть о его глубине строит мир для рабов. Да еще для таких, которые день и ночь должны на все лады повторять, что их рабство и есть самая настоящая свобода. Те же, кто своим свободным и часто мученическим путем идут к пещере Рождества поклониться беззащитному и бездомному младенцу, те знают, что он явился в мир сказать людям, «Я пришел отпустить измученных на свободу». Сравните Евангелие от Луки, глава 4, стих 18. Вот конечный смысл рассказа о таинственных мудрецах с Востока, которые, увидев звезду, последовали за ней и пришли поклониться младенцу Христу. Так человеческое знание, человеческая мудрость, человеческая глубина привели их туда, где началось спасение мира.